то 250 граммов на 1 литр и соль по вкусу. Всю эту смесь горячую взбивают в продолговатым продолговатом похожим на русскую маслобойку, до тех пор, пока не получится однородный по консистенции густой напиток, очень калорийный и своеобразный по своему тонизирующему действию а потому способны почти мгновенно восстанавливать силы ослабевшего человека. В условиях сурового, резко континентального климата Тибета такой напиток бывает прямо-таки незаменим. В Тибете чай пьют с 620 года. Это древнейший способ заваривания. В китайских книгах говорится: "Тибетцы живут чаем. Не имея его, Они страдают до такой степени, что могут заболеть. Не случайно в Тибете до сих пор сохранилась народная мера расстояния в горах. Не по прямой горизонтальной поверхности, как в долинах, а по извилистой линии и по вертикали, выражаемая не в единицах длины, а в пиалах тибетского чая. Так три большие пиалы чая, равны примерно восьми километрам пути. Чай по-тибетски распространен не только в самом Тибете, но и в горных районах Афганистана, Гиндукуш, советского Памира, сикима штат в Индии, Бутана и Непала. Сухой чай в Тибете употребляют для приготовления национального кушанья дзамбу, мука из предварительно пережаренных зерен ячменя, смешанная и тщательно протертое с маслом яка, сухим кирпичным чаем и солью. Монгольский способ и его варианты – калмыцкий и другие. Монгольский способ употребления чая сходен в принципе с калмыцким и отчасти с киргизским, поэтому его часто называют также калмыцким в европейской части СССР киргизским в Средней Азии и в Западной Сибири и карымским или карымным чаем в Забайкалье и Восточной Сибири, поскольку его заваривают этим способом агинские буряты, прежде карымские. Это один из древнейших способов, его относительно широкое географическое распространение от пустыни Гоби и Чахара до Ногайских степей между речью Волги и Дона свидетельствует об этом. В России он был известен с конца 17 века под названием «Чая Багдойского». Основными его компонентами являются зеленый кирпичный чай, молоко, масло, мука и соль. В зависимости от национального района, где употребляется чай по-монгольски, все его элементы, кроме кирпичного чая, могут варьировать. Так молоко может быть коровьим, козьим, овечьим, кобыльем, верблюжьим. А масло может иногда вовсе отсутствовать или заменяться и дополняться топленым салом, говяжьим, бараним. Мука может быть пшеничной, ячменной, ржаной и дополняться рисом, пшеном, гауляном. Иногда наряду с солью кладется черный перец горошком, горький, из расчета одно зернышко на стакан. А у калмыков лавровый лист, реже мускатный орех. Вот два рецепта приготовления монгольского чая. Монголы предварительно растирают кирпичный чай в порошок и заливают одну-три столовых ложки этого порошка литром холодной воды. Как только вода закипает, в нее добавляют четверть поллитра литра коровьего, овечьего или верблюжьего молока, одну столовую ложку топлёного сливочного масла яка, шартос, верблюжьего или коровьего, а также 50-100 граммов предварительно пережаренной с маслом муки, затерухи, и половину или четверть стакана какой-либо крупы, рис, пшено. Все это еще раз доводят до кипения и готовности, причем по вкусу добавляют соль. Если крупу не кладут, то соли добавляют очень мало, а современные городские монголы иногда вовсе не добавляют. Калмыкия. Обычно не растирают зеленый кирпичный чай, а кладут его кусками в котел с водой, иногда уже слегка согретой из расчета 1 горсть граммов 50 на литр воды и варят до кипения, а затем прибавляют